Анна. Когда ты счастлив, наслаждаешься музыкой, когда тебе грустно, начинаешь понимать смысл, заложенный в слова песен. Вот что я осознаю сейчас. В наушниках снова поет Джон, и его голос меня успокаивает. Скачала все альбомы, даже не подозревая, что все песни настолько искренни и пронизаны личным, что у меня будет душа метаться по телу. Едва сдерживая слёзы, топаю по направлению кафе. Опаздываю. Пришлось с утра бежать на пересдачу сдачу зачёта, потом опоздала на автобус, а денег на такси мне <связывая> наскребла. Нужно много улыбаться сегодня, сильно стараться, чтобы получить достаточно чаевых для покупки всего жизненно необходимого, а еду можно будет из кухни утащить. Забегаю в помещение кафе через чёрный ход, бросаю сумку на крючок. Меняю каблуки на удобные кеды, убираю волосы в хвост и надеваю идиотский передник. Перекладываю из заднего кармана джинсов листок бумаги, сложенный в несколько раз. Слова, написанные на нем, до сих пор звучат в памяти. Вчера ты спросила меня, почему я не отступлюсь и зачем мне все это. Спросила, почему именно ты, ведь в тебе нет ничего особенного. Теперь мне хочется доказать тебе обратное. Ты просила отпустить тебя, но это не в моих силах. Ведь мне незачем жить, если я не буду знать, что у нас есть наше завтра. Анна умна, а это очень важно, потому что умная женщина хороша везде. Анна мила, как бывают милые только самые юные девчонки. Даже когда сердится, она остается милой и останется такой, уверен, навсегда. Анна обладает чудесным свойством поднимать мне настроение. Так себе комплимент, зато констатация приятного мне факта. У Анны клёвый романтичный подбородок. Да-да. Анна женственна по самой неболой и даже по самой пятке. Хватаю с полки блокнот и огрызок карандаша. Прохожу дальше и уже из коридора чую удушающий запах с кухни. Они что там, труп разделывают, Вот гадость. Прости, вместо приветствия кидаю Юле. Она отрывается от работы, чтобы бросить на меня оценивающий взгляд. Откуда запах рыбы, спрашиваю за такой нос. От рыбы, усмехается повар Лиля. М-м, морщусь я. Вкусняшка. Камбалу что ли жарите? Нет. Хмыкает она, указывая на стол. Там на блюде лежит филе в кляре, украшенное колечками зеленого лука и длинными трубочками зеленой фасоли. Киваю и быстрее ухожу в зал, еле удерживая при себе информацию о том, что ее стряпня воняет помоями. Голоса Анны роскошны и вызывают двойственные желания. С одной стороны, хочется в них зарыться, с другой намотать на кулак для того, чтобы притянуть ее к себе для поцелуя. Взгляд Анны прозрачен и загадочен, как морская волна, обещая не меньшее наслаждение или нехило втащить, если опроставалосяшься. Ее попук просто мечта, а мечту лучше не трогать руками, только губами. Губы Анны настолько прекрасны, что мысли о них посещают в самых неожиданных местах. Они чудесно припухшие, вызывающие желание порой их даже укусить. Анна и ее плечи могли быть лучшей парой натуры Венеции, Рима и Флоренции в эпоху Возрождения. Быстро принимаю заказы, разношу напитки и готовые блюда. И два, получив свободную минутку, выхожу на улицу, дышу свежим воздухом и просто смотрю вдаль. В той точке, где сходятся улицы, где по перекрестку снуют машины, кажется, сосредоточилась сама жизнь. А вот во мне жизни нет. Внутри всё пусто, в голове пусто. Вокруг словно какая-то тишина. Мне хочется проснуться, но ничего не выходит. Возвращаюсь обратно в кафе. Анна и ее платье созданы друг для друга. Вместе они заставляют воображение работать с КПД в 150%. Анна и ее умение материться требуют услышать их вживую, а темные части натуры шепчут, что они просто идеальны для ночи. Анна и ее спина рождены, чтобы покрыть их дорожкой из поцелуев, потом вернуться к исходной точке и проделать это снова и снова. Анна обладает тем чувством юмора, которое заставляет тебя улыбаться, даже когда вокруг все мрачно. Анна, и ее неожиданный взгляд на вещи помогают порой так сильно, что даже удивляешься. Обед на удивление кажется мне каким-то невероятно вкусным. Уминаю две тарелки мяса с овощами, запиваю двумя чашками кофе. Расплата стекает меня уже через минуту. Поджелудочная Чувствую, как она сопротивляется участию в переваривании съеденной мной пищи. противной тошнотой намекает на то, что нужно освободить желудок. Пытаюсь продышаться, но в итоге на согнутых несусь в туалет. Когда Анна улыбается для фото, ее улыбка не натянутая, и что гораздо важнее, ни черта не американская во все зубы. Это так клево. Анна так трогательно порой подкалывает тебя, что теряешься и одновременно восхищаешься ею. Она всегда подцепит тебя на крючок, но сделает это так вызывающе роскошно, что ты захочешь еще. Анна при всей своей серьезности и умении послать подальше, не против подчиняться и казаться беззащитной это так волнующе. Анна вызывает восторг лишь наклоном головы и хитрым выражением лица. Мечтой может считаться просто видеть её рядом с собой. даже не закрываю за собой дверь. Падаю на колени, открываю крышку унитаза, и мой организм избавляется от обеда единым порывом, мощным толчком, забрызгивая белые стенки из меня льётся рвота. Горькая, с желчью, с кусочками непереваренной говядины и кабачка. Выплевываю все до последней капли. Выплевываю даже больше, чем успела съесть, но меня продолжает выворачивать сильно, до жуткой боли в желудке и в горле. Анну можно обожать из-за ее слов и поступков. Она как кошка, тоже хочется гладить и гладить И также всегда стоит ожидать удар лапкой, и неизвестно, уберет она когти или нет. Анна может быть просто самой лаской, а это очень и очень дорого. Анна куда сложнее, чем хочет казаться. А раскрытие ее внутреннего мира процентов на 20 можно считать поистине царским подарком. Ее нужно обожать за оставшиеся нераскрытые проценты, что таят в себе еще больше интересного. Поправка: речь не о том, что она подобна богине любви внешне. А еще у нее очень и очень красивые плечи и шеи. Зачем что-то еще для лишнего повода восхититься? Анна умеет неожиданно сделать тебя счастливым несколькими словами или движениями. На ватных ногах плетусь к раковине, ополаскиваю руки, затем лицо, пью. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. Секунда, вторая, и в раковине, оказывается, и тот несчастный глоток выпитый только что мной воды. Дрожащими пальцами закрываю кран и прислоняюсь спиной к кафельной плитке на стене. Все тело прошибает холодный пот. Смех Анны как ручей, такой же звонкий и яркий. Сколько ни говори про губы Анны, все равно скажешь еще, ибо они прекрасны. Анна умная. повторяюсь, не страшно, просто я обожаю Анну. Анна некоторыми своими словечками и фразами способна управлять целыми армиями и полчищами мурашек на моем теле. Анна создана для любви. Она не просто особенная, она единственная и неповторимая. Анна исключительная. Анна иногда сама не понимает своей глубины ума и ласки, Ее можно обожать только за это. Это самый главный пункт. Всё описанное выше пустые слова по сравнению с тем, что живет у меня в сердце, а в нем живет Анна. Наша с ней любовь как солнце Порой она поёт в развивающихся на ветру волосах, озаряя своим светом сотни отчаянных глаз. Порой поджаривает небеса и управляет целыми мирами и планетами. Эта любовь способна осветить даже ад, согреть остывшую землю, воскресить души. И если моё солнце перестанет мне светить, я всё равно буду ждать его восхода, столько, сколько потребуется. Всегда. Ань, всё нормально? Слышится Юлин голос. Ага, отвечаю я, не имея понятия, нормально ли все со мной или нет.